Глава четвертая. Конни с самого начала понимала, что ее связь с Миком, как многие называли Микейлис, обречена. Другие же мужчины для нее словно и не существовали. Душой она была привязана к Клиффорду. Он нуждался в ней, и она посвящала ему почти всю свою жизнь. Но и она хотела многого от мужчины, с которым жила, а этого Клиффорд ей не давал, не мог. Время от времени Микейлис появлялся вновь. Однако, как она давно уже знала, рано или поздно этому наступит конец. Мик не был способен на постоянство. Сущность его натуры состояла в том, что он просто должен был разрывать любые связи с женщинами и вновь превращаться в свободного и абсолютно одинокого бродячего пса. Для него это было главной необходимостью, хоть он всегда и повторял в этих случаях «не я, а она меня бросила». Принято считать, что мир полон бесконечных возможностей, но на самом деле для большинства людей выбор совсем невелик. В море водится много хорошей рыбы, по крайней мере, мы так считаем, но попадается все скумбрия до да сельдь. И если вы сами не скумбрия и не сельдь, то вряд ли найдете в море приличную рыбу. Клиффорд быстро продвигался к славе даже к деньгам. К нему стало приезжать много народу. Кони постоянно принимала в регби-холле гостей. В основном шла скумбрия и селедка, и лишь изредка приплывали зубатки и угри. Среди этой публики было несколько завсегдатаев, товарищи Клиффорда по Кембриджу. Один из них, Том Мидзюкс, остался после войны служить в армии и дослужился до бригадного генерала. Армия дает мне сколько угодно времени для раздумий и спасает от необходимости участвовать в жизненных битвах, говорил он. Другой ирландец Чарльз Мэй писал научные статьи о небесных светилах. Еще один Хаммонд тоже что-то писал. Все они были примерно того же возраста, что и Клиффорд — современные молодые интеллектуалы. Все были убеждены, что главное — это жизнь разума. А все, чем вы занимаетесь, кроме этого, ваше личное дело и не имеет большого значения. Ведь никому не придет в голову спросить у вас, В какие часы суток вы ходите в туалет? Это неинтересно никому, кроме вас. Точно так же и в отношении других вопросов повседневной жизни. Например, как вы зарабатываете деньги? Любите ли вы свою жену? Есть ли у вас любовница? Все это касается только вас. И, подобно посещению туалета, никого другого не интересует. Весь смысл полового вопроса состоит в том, рассуждал Хаммонд, высокий и худой человек, у которого были жена и двое детей, но он больше общался с пишущей машинкой, чем с ними, что в нем нет никакого смысла. Строго говоря, полового вопроса вообще не существует. Мы ведь не сопровождаем человека в туалетную комнату, так почему же мы должны идти за ним к постели, где его ждет женщина? В этом и заключается весь половой вопрос. Если мы научимся не обращать внимания на половую жизнь человека, как не обращаем внимания на его естественное отправление – тогда и не будет никакого полового вопроса. Это надуманная и бессмысленная проблема. Проблема нашего извращенного любопытства. Все это так, Хаммонд. Но если кто-нибудь захочет переспать с Джулией, ты, небось, начнешь кипятиться, ну а если и в самом деле переспит, так и вовсе взорвешься. Джулия была женой Хаммонда. Естественно. Точно так же я поступлю, если кто-то вздумает помочиться в углу моей гостиной, Всему свое место. То есть ты хочешь сказать, что не стал бы возражать, если бы этот кто-то занялся любовью с Джулией в каком-нибудь укромном местечке? Чарли Мэй сознательно подкалывал Хаммонда. Когда-то он пытался слегка поухаживать за Джулией. И Хаммонд резко поставил его на место. Еще и как бы стал. Секс — это интимное дело, касающееся только нас с Джулией. Если бы кто-нибудь попытался вмешаться, я бы, естественно, возражал.